Глава 3. Да, согласну кивнула я. Распределяющий артефакт показал мне знак бесконечности. Ух ты, здорово, круто, восхищались особо впечатлительные студенты. А можешь показать что-нибудь? Нет, мне нельзя, слишком быстро ответила я. Ты что, не прошла инициацию? Округлил глаза рыженький паренёк, что стоял по правое плечо от старосты. Толпа испуганно ахнула и загомонила. Так, кажется, большинство тут в курсе про анеиницированных магов в жизни и опасности, что их подстерегает в случае, если кто-то пожелает рожиться дармовой силой. Плохо. Совсем нехорошо. Магистры и при поступлении запретили. Ушла я от прямого ответа. Даже глаза нельзя зажечь. Прищурился Нестор и показательно сверкнул жёлтым цветом, характерным для целительской магии. Чтобы меня сразу же наказали, вскинулась я. "Речь им тогда докажешь, что занимаешь место по праву", вклинилась девица с самоуверенным взглядом и сложной причёской. Её пышное платье буквально кричало о благосостоянии хозяйки, желая иткнуть этим фактом в лицо каждому встречному. А по бокам от красотки гордо подбоченевшись ухмылялись подружки. Их платья, хоть были чуточку скромнее, всё равно затмевали помпезностью любой из пошитых для меня мастером лиманов нарядов, включая даже гречё любимый халат с пицами. Может, назло этим пигалицам надеть завтра изумрудный гарнитур, что, не взирая на мои возражения, оставил его светлость. Я представила их надутые лица и улыбка сама собой расползлась на моём лице. Я сказала что-то смешное? Топнула каблучком местная красотка. Ох, кажется, мои нарочито скромные наряды вводят в заблуждение здешнюю элиту, буквально заставляя её представителей кидаться на внешне безобидную меня. Похоже, я вижусь э таким лакомым кусочком, кинутым им самой судьбой на растерзание, но ну и забаву, конечно же. Нет, что ты? Смешного ты не говорила. Я убрала неуместную улыбку и смерила девчонку холодным взглядом. Надеюсь, время, проведённое в обществе самого лорда канцлера, не прошло для меня даром, и кое-чему я от него всё-таки научилась. Да и хороши же я буду ему невестой, если позволю всяким разряженным пигалицам так со мной обращаться. И, правду, спокосип помена пришёл мне на выручку староста. Если Марий приняли в университет, значит, есть у неё магия. Ах, Нестор, ты такой простодушный! Жиманна закатила глаза девица. За эту Мари сам лорд канцлер попросил. Это всем известно. А теперь скажи мне, за какие такие заслуги? Что-то я не припомню, чтобы род Эстер чем-то в последнее время отличился. Да вообще эту фамилию первый раз слышу. Думаешь, о чём говоришь, Помена? Зло выплюнула Силия. Потому что рано или поздно тебя призовут к ответу. Что я слышу, мышка Силия нашла себе подружку. Противно засмеялась агрессорша. Я почувствовала, как гнев начинает закипать внутри, как нагревается браслет для безопасности, надетый на меня Лордом Вестоном, не давая моей магии бесконтрольно вырваться наружу, чтобы на корню пресечь все возможные криватолки. Я незаметно подцепила застёжку ногтем, деактивируя артефакт. По слаженному вздоху одногруппников и перекошенному от злости лицу Помены я поняла, что у меня получилось. И магия жизни явилась себя молочно-белым светом, исходящим из моих глаз, и вернула браслет на место, И очень вовремя, у дверей раздалось: "Добрый день, студенты, вы можете занимать свои места". В аудиторию зашёл преподаватель. Голова магистра была седа, но спина, несмотря на возраст, прямо расправлена, а походка тверда. Занятие по анатомии началось, а я, поглощённая перепалкой, даже не заметила, как прозвенел звонок. Эту лекцию, в отличие от предыдущей, я записывала с удовольствием, хотя большая часть информации мне уже была известна. Отличалось занятие только тем, что магистр рассказывал еще и об энергиях, являющихся неотъемлемой частью каждого организма, с которыми и могли непосредственно взаимодействовать целители. Управляя энергией, маги способны были зарастить любую рану или восстановить поврежденный орган, например. Как я поняла, вся суть магии заключается в работе с особым видом энергии, взаимодействовать с которой дано не каждому. Причем видов энергии много, но магам в зависимости от специализации доступна только одна – Существуют особые маги, которые могут чувствовать сразу два типа энергии, но преподаватель о них не обмолвился и словом, будь то их никогда не существовало в природе. Я сейчас говорю, конечно же, о детях менталистов и магов в жизни. Но тема эта, как я поняла из разряда запретных. Полтора часа пролетели незаметно. Мой блокнот пополнился разноцветными схемами, изображающими органы малого таза человека и контуры силовых полей, создаваемых присущей этой области энергии. Потрясающе, поделилась я восторгом с девочками. Никогда ничего подобного не слышала. Да я и не задумывалась, если честно, каким именно образом работает магия. Я ведь до этого людей травами лечила, настои всякие готовила, эфирные масла, отвары. Достаточно было знать рецепт снадобья или на худой конец лечебные свойства того или иного растения, но здесь совершенно другой подход. Ты что, даже не готовилась к поступлению? Странно посмотрела на меня Рамира. В библиотеку не ходила, не занималась с репетитором. Неужели тебе не интересно было? поддержала подругу Элика, глядя на меня, как на варвара, что отделены от нашего континента морями. Я была открыла рот, чтобы оправдать свою дремучесть, но мне на помощь пришла Силия. Марине знала, что она маг. На поверку к ним в город привезли бракованный артефакт. Ох, не может быть. А как ты узнала, что у тебя есть сила? Девочки с любопытством смотрели на меня. У меня загорелись глаза прямо в присутствии лорда канцлера. Буднично, пожалуй, я плечами, будто подобные ситуации случаются чуть ли не с каждой второй. Поэтому он тебя и привёз, воскликнула Рамира, додумав то, о чём не было сказано, и я предпочла девушку не разубеждать. Именно сейчас же обеденный перерыв, если я не ошибаюсь. Точно, ты свою историю затмила даже извечный голос студентусов. Захихикал Элика. Идёмте, пока очередь на раздаче не образовалась. Обожаю обеды. Закатила она глаза, а я невольно задержала внимание на тонкой талии девушки. А по тебе не скажешь, хмыкнула я. У неё всё в болтовню уходит. Ткнула локтем подругу Элика, и мы хихикая отправились в столовую. Небольшое каменное строение, где студентуцы принимали пищу, стояло неподалёку от главного здания. Со всех сторон к деревянным дверям стекались ручейки желавших пообедать. Среди пёстрых нарядов учащихся можно было различить и чёрные преподавательские мантии, значит, магистры обедали вместе со всеми. В небольшом холле можно было помыть руки. Огромный арочный проход вёл в помещение со множеством столов, в каждый из которых был рассчитан человек на восемь. Напротив располагалась неприметная дверь с надписью на деревянной табличке для преподавателей. Девочки потянули меня в проход, и мы заняли свободный столик, оставив свои сумки на стульях. Столовая потихоньку наполнялась народом, было шумно, ото всюду слышался стук столовых приборов, гомон весёлых голосов и смех, который, как я поняла, никогда надолго не оставлял студентосов. Что ж, я действительно попала на другую планету. Подача пищи тут была устроена интересным способом, точнее, её не было вообще. Каждый студентус должен был взять тарелку из стопки и вместе с ней подходить к чанам, наполненным разнообразной едой. Я насчитала восемь штук: два с супами, два с мясными блюдами, два с гарниром, один со свежими овощами и ещё один с десертами. Маленькие булочки, даже пирожные радовали глаз и будоражили аппетит. А ничего они тут обедают, подумалось мне. Герцыки то проще едят бывает. Вспомнила я наше путешествие к горам. В общем, скорее всего, от жадности я положила себе столько, что к стыду своему съесть не смогла. Девчонки, понимающие, хмылялись, а я пыталась сунуть в себя хоть еще пол-ложечки гуляша. С соседней небольшой тарелочки ехидно подмигивали черными глазками булочки с изюмом. Я сыто откинулась на спинку стула, положила руки на живот и призналась. «Фух, больше не могу». «Ты что, я никогда в своем захолустье такого количества еды не видела?» Принц Эдрик, проходя мимо, не удержался от укола. «И дала же я ему». Я промолчала. Меня ещё бабушка учила, что связываться с такими вот людьми значит подпитывать их агрессию любой ответной реакцией и доставлять удовольствие к тому же. Переубедить их невозможно, а вот продлить неприятные минуты общения запросто. Молчишь? хмыкнул он. Наверное, дар речи потерял. Съязвил товарищ принца, одетый так же дорого и модно, и смотрящий с тем же пренебрежением на окружающих. Поскольку я молчала и даже не смотрела в их сторону, принцу с компанией быстро надоело топтаться посреди прохода. И они ушли, пригрозив напоследок. «Не попадайся мне на глаза!» Процедил Эдрик, видимо, чтобы не выглядеть совсем уж по-дурацки перед невольными зрителями. «Интересно, я могу нажаловаться на них его светлости?» Мелькнула крамольная мысль. «Ушли!» шепнула Элика, когда неприятная компания скрылась из виду. «И чего они к тебе прицепились? Ты нормально себя введешь, и платье у тебя, если так разобраться, не дешевле, чем у них. Симпатичное, скромное». «Ага, приехала спустя почти месяц после начала занятий в сопровождении лорда-канцлера», хмыкнула Рамира. «Так Мария же нам все объяснила?» вступила из-за меня Силия. «Но остальные-то этого не знают». Ладно, девочки, чего гадать? Я постаралась не принимать неприятный инцидент близко к сердцу. Действительно, будет лучше просто не встречаться с принцем, тогда и конфликт потохнет сам собой. Идёмте лучше на пар, что у нас сейчас? Общество знаний. Скривилась Рамира, а потом физкультура. Я завернула не съеденной булочки в салфетку, убрала в сумку и мы отправились дальше постягать озы науки. Перед самой лекцией меня поймала куратор, с которой я познакомилась ещё вчера. Анна выглядела не намного старше меня, но была уже аспирантусом, а заодно и подрабатывала на факультентусе, неся бремя обязательной общественной нагрузки. А лёгкого дня Марианна приветствовала на меня. Как тебе учёба? Спасибо, очень интересно, улыбнулась я. Меня прислал за тобой магистр Дерус, он готов провести инициацию. Ох уж же, спалошилась я. Не думала, что это случится так быстро. Да и, я, честно, страшновато было проходить ритуал без лорда Вестона. До этого дня только он и касался моей магии, а вдруг что-то пойдёт не так? В таком случае никто, лучше магистра, с этим не справится. Подмигнула Анна, а я сообразила, что последнюю фразу умудрилась произнести вслух. Так что тебе совершенно не о чем переживать. Вообще-то я была уверена, что лучше всех справляется с неожиданностями его светлость, но куратор рассказала Да, конечно, мне нужно что-нибудь взять с собой? Нет, тебе ничего не понадобится, улыбнулась Анна и позвала: "Идём". Маги жизни располагались на самом верху башни целителей. Мы преодолели шесть пролетов и оказались в огромной полукруглой комнате. На первый взгляд она ничем от обычной учебной аудитории не отличалась. То же возвышение с преподавательским столом и трехсекционной доской для лектора. Те же ряды парт. На свободном пространстве между партами и кафедрой стояла кушетка. А на столе преподавателя лежали разнообразные предметы, в которых я распознала артефакты. Меня будут усыплять? Нервничая, повернулась Кани, как вдруг услышала незнакомый голос. Что вы, дорогая Марианна, этого не понадобится. Воспользовавшись дверью неподалёку от доски в помещении вошёл магистр Дерус. Он оказался пожилого возраста мужчиной с наметившейся лысиной, но живым, любознательным взглядом. Ничего, что я к вам так обращаюсь. Магов в жизни у нас по пальцам одной руки пересчитать можно, и каждый для меня за время обучения становится как родной. Ничего не могу с собой поделать. развёл он руками. Прикипаю к ученикам всем сердцем, такой уж у меня характер. Жена постоянно ругает, что я так увлечённо к работе отношусь, а как иначе-то? С людьми же работаю, с молодыми умами. Говоря всё это, магистр успела обойти кафедру и приблизиться к нам. Очень рад, что наши ряды пополнились ещё одним прекрасным магом. Жаль только, что я не смог вчера присутствовать при вашем поступлении. Сетовал будущий наставник, как я малодушно подумала, может, оно и к лучшему, неизвестно, как он стал относиться бы ко мне после небольшого представления, устроенного лорд-канцлером. Меня зовут магистр Дерус, протянул он руку с крепкими, но слегка искривлёнными временем пальцами. Очень приятно. Улыбнулась я, пожимая ладонь. Магистр отпустил Анну, и мы с ним остались наедине. Кажется, мой наставник был довольно проницательным человеком, потому как, почувствовав мою нервозность, он стал успокаивающим тоном объяснять, что будет со мной происходить во время инициации. Я узнала что инициировать наивиспеченного мага может только маг с той же специализацией, то есть тем же типом энергии, с которой он способен взаимодействовать. Для этого необходимо как бы познакомить мага с этой энергией, показать ему, как она выглядит, и говоря иным языком, подвести за руку и дать соприкоснуться. «Вот так. Устраивайся и со всеми удобствами!» Магистр помог забраться на кушетку. Я тут подушку приготовил. Сейчас я положу вокруг тебя кристаллы. Они помогут с аккумулировать энергию жизни, чтобы первый раз тебе было легче с ней взаимодействовать. Крупные полупрозрачные камни, похожие на необработанный горный хрусталь, легли по четырём сторонам от меня. Это поможет моей магии пройти через твоё тело и мозг. Наставник прицепил к моим пальцам на руках и ногах какие-то прищепки. Ты станешь как бы моим проводником. Работать с энергией буду я, но через тебя таким образом и как бы запустим твою магию, научим её, как нужно действовать, приручим, она перестанет быть дикой и начнёт слушаться тебя. Магистр так хорошо объяснял, что я всё прекрасно усвоила, хотя с понятием энергии сегодня столкнулась в первый раз. В обычной жизни существовали энергичные люди, например, моя бабушка, но использовалось это слово в значении деятельные, и к магии они никакого отношения не имели. Наставник тем временем поставил на пол возле кушетки горшок с каким-то растением, побеги жизненным, голым веткам его принадлежность распознать оказалось затруднительно. Звали кустик фиаллы. Растение похоже на нашу сирень. Наш садовник просил его подлечить. Вообще-то он к природникам обращался, всё же растения и их поле деятельности, но для нашей с тобой цели эта задача прекрасно подойдёт. Беззаботно болтал магистр Террус. Готово? Да. Тепло выдохнула я. Ой, подождите, браслет. Мне его лорд канцлер выдал для безопасности. Я протянула руку наставнику, потому как прищепки на пальцах не позволяли снять украшение самостоятельно. Мудрое решение, кивнул он. Но теперь оно тебе больше не пригодится. Магистр открыл застёжку, снял браслет цвета воронова крыла, а потом одну свою руку положил на прямоугольный ящик, к которому тянулись провода от прищепок, а вторую поднёс к растенью. Глаза наставника загорелись знакомым лунно-белым цветом, а я вдруг почувствовала щекотку. Она шла откуда-то от центра груди кончиком пальцев левой руки, ровно той же, которой магистр Дерус почти касался куста. Удивительное, теплое, такое правильное ощущение. Я чувствовала силу, идущую через меня. Я чувствовала, а заодно и видела собственными глазами, как та самая энергия жизни напитывает почти зачахшее растение. Тонкое, едва заметное марево, окружавшее и сохшие ветки. становилась толще и плотнее, а внутри них начинают струиться потоки